Глава 4. Шанталь. Надо ли говорить, что данная информация совершенно выбила меня из равновесия, лишив сна и покоя? Да какой мог быть сон, когда Себастьян вдруг резко изменил свое мнение и согласился принять предложение ректора? И пусть он сформулировал так, будто мы решили вместе, но на самом деле все было иначе. Это Канте дал свое согласие. Почему-то я не сомневалась, что к этому приложил руку Лоран. Не знаю, как у хозяина теней получилось уговорить моего мужа, но я была ему безумно благодарна. Сначала я твердо решила лечь спать, устроила голову на подушке, продолжая при этом широко улыбаться и, честно, смежила веки. Как-никак завтра мой первый рабочий день и следовало выглядеть красивой и выспавшейся. Однако внутри все пело, плясало и гудело. Говорят, от счастья в животе порхают мотыльки. Мои этой ночью словно взбесились — и устроили самый настоящий праздник. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Мне хотелось не лежать, а танцевать, и даже петь. Промучившись больше часа и поняв, что уснуть мне не суждено, я включила свет и выбралась из постели, после чего решила изучить свой гардероб, чтобы подобрать наряд, в котором буду вести занятия. Я буду вести занятия завтра, точнее, уже сегодня. Та одежда, которую заказали мы со свекровью, категорически не подходила для преподавания. Она смотрелась безумно красиво. Нарядно и слишком шикарно для этого дела. Варить зелье — это вам не цветочки собирать и крестиком ишивать. Тут работа с реактивами, огонь, пыль, грязь и даже мелкие взрывы. Пачкать новое вещь не хотела. Значит, следовало брать что-то из старого. Но что? Выпотрошив свой гардероб, я разложила одежду на кровати и кресле. Кое-что даже пришлось устроить на полу. А потом принялась методично примерять, комбинируя одно с другим, меняя блузки, платья и так далее. В конце концов, я остановила выбор на любимой длинной синей юбке и белой блузке, дополнив комплект брошкой с сиренью. Получилось достаточно мило, особенно с любимой соломенной шляпкой. Когда снарядом было покончено, я немного успокоилась. Погасив свет, забралась в постель и вновь попыталась уснуть. Однако сон так и не шел, Организм не желал отдыхать, требуя продолжать веселье. Можно было спуститься вниз и накапать себе пару капель снотворного, но я не стала. Любая непредвиденная реакция, и я весь день буду зевать. Наконец усталость дала о себе знать, и я смогла провалиться в забытье. Скачала на рассвете. Естественно, у меня слегка побаливала голова. Даже возникло желание повернуться на другой бок и снова задремать. Но взгляд упал на приготовленный наряд, который я ночью оставила на кресле, и сон как рукой сняла. Я встала с кровати, сладко потянулась, приветствую новый день, и начала собираться. Вниз спустилась раньше Себастьяна, а потому сразу же поставила чайник на плиту и занялась завтраком. Хотя как занялась, сделала тосто, достала джема и творог, в который быстро порезала ягоды. Когда я уже все расставила и заварила ароматный чай, спустился муж. Доброе утро, немного растерянно произнес он, на ходу, надевая пиджак. Доброе, не в силах сдержаться, улыбнулась я. Как спалось? Отлично. Присаживаясь за стол, отозвался муж и бросил на меня любопытный взгляд. «Ты хорошо выглядишь». «Спасибо». Я намазала тост джемом, но от волнения кусок не лез в горло. «Не передумала?» Неспешно перемешивая творог, поинтересовался Себастьян. Я на испугалась, что вчера он пошутил, и никакой академии преподавания мне не светит. Отложив в сторону тост, который так и не попробовала, я осторожно проговорила. «Нет, а что?» «Ты просто не представляешь, во что ввязываешься, Шанталь. Будничным тоном заметил Себастьян. «Преподавание — это совсем не так просто, как ты думаешь». «Я понимаю. Закивала я, в этот миг готовая согласиться с чем угодно, лишь бы меня не лишили шанса испытать себя». «Существуют методические пособия и учебники, а также правила и план работы, которых ты должна будешь придерживаться». Я снова закивала, решив пока помалкивать. Пусть выговорится, если уж ему так хочется. И пообещай мне вот что потянувшись к кружке с горячим чаем, произнес Себастьян. «Если вдруг что-то случится, тебе не понравится, передумаешь или еще что-нибудь, ты скажешь мне, и все закончится». «Ага, я поняла. То есть малейшая жалоба с моей стороны и преподаванию конец. Себастьян, аргументируя это стремлением защитить, вновь запрет меня дома». «Ну уж нет». Тут же мысленно поклялась, что если произойдет какая-нибудь неприятность, «Я справлюсь с ней самостоятельно и не стану просить помощи». Но вслух, конечно, ответила. «Хорошо». Муж внимательно посмотрел на меня, как будто хотел прочесть мысли и тоже кивнул. «Ладно. Вопросы есть?» «Только один. А как профессор Вайлдере отреагировал на мое назначение?» «Понятия не имею», — совершенно спокойно заявил Себастьян. Подобная реакция показалась мне странной, Он ведь должен был понимать, что профессор не даст мне нормально работать и примется мешать. Или именно на это он и рассчитывал. Собрался действовать чужими руками. Не ожидал от него такой подлости. «А если он будет против?» Задала я следующий вопрос. «В данный момент его мнение мало кого интересует». Снова уклончиво ответил муж. «Почему?» Его временно отстранили от занимаемой должности. «Когда?» Искренне удивилась я. Вчера последним заходил и Маир, было уже около трех часов дня. Он ни словом не обмолвился о том, что Вайлдери отстранили. Сегодня утром, выпив чая огорошил муж. О, только и смогла протянуть я. Так что ты будешь исполнять обязанности временно до тех пор, пока не закончится судебное разбирательство, и Вайлдери не вернется, или пока ректор не найдет ему замену. Вот как. Первая пара у тебя с первокурсниками сообщил Себастьян. «Практические занятия в оранжерее пока отменили, как и в аудиториях». «Никакой практики, Шанталь. «Почему?» «Муж наградил меня весьма красноречивым взглядом. Я думала, что он не станет озвучивать, но нет», — сказал. «Потому что я не уверен в безопасности». «Моей?» — нахмурилась я. «Всех окружающих». Парировал он, заставив меня захлопнуть рот и обиженно засопеть. «Ну, это уже слишком». «Ну, какие уроки травологии и зелеварения без практических занятий?» Возмутилась я. «Так нельзя». «Налегайте пока на теорию». Издевательски улыбнулся муж. «Или тебя что-то не устраивает?» Пришлось проглотить и это. «Нет», — улыбнулась я. «Все прекрасно. Надо будет непременно найти ректора и объяснить важность практических занятий. Уж он-то сумеет повлиять на моего мужа». «Тогда пойдем». «Я провожу тебя в академию и все расскажу», — поднимаясь, сказал Себастьян. «Мои аудитории, вы только вслушайтесь в эти слова, располагались в одном из корпусов по левую сторону от главного входа рядом со студенческими общежитиями. Мне это даже понравилось, поскольку справа, за точно такими же корпусами, находились полигоны для тренировок, погост для некроссов и даже небольшое озеро для водников». Я посчитала, что уже лучше столкнуться с толпой вредных сонных студентов, чем с ожившими трупами или получить в голову случайно вылетевший из полигона снаряд. На улице было тихо и пустынно. Тут же вспомнилось, как мы в первый раз входили в академию. Себастьян тогда накинул на нас полок невидимости, чтобы не демонстрировать меня здешним обитателем. И так уж вышло, что я тоже никого не видела. Неужели ситуация повторялась? Я искоса посмотрела на мужа. Не то, чтобы мне хотелось торжественного шествия и прочих атрибутов. Но теперь я, в конце концов, преподаватель, пусть и замещающий. Меня не требовалось прятать от всей академии. А где все? Осторожно поинтересовалась я, решив сначала задать вопрос, а потом уж залиться и затевать спор. Скандал бы я не закатила, а вот поспорить запросто. Еще рано. Невозмутимо отозвался Себастьян, глядя прямо перед собой. Судя по глубоким складкам на лбу, Настроение у него портилось каждой секундой. Рано? Да. Занятия начнутся через полтора часа. Студенты еще спят. Тогда зачем мы так рано вышли? С трудом поспевая за его быстрым шагом, спросила я. Потому что мне надо все тебе показать, объяснить и подготовить. Немного раздраженно сообщил он. Полтора часа? Недоверчиво уточнила я. Мы как раз шли по главной дорожке через небольшой парк с большим фонтаном. Хотя как шли, он спокойно шагал, а я спешила за ним, временами срываясь на бег. «Да тебе суток мало на инструктаж». Как-то тоскливо протянул муж. А мне вдруг стало обидно. Я 18 лет считалась очень ответственной и серьезной девушкой. незаконно послушной, конечно, но никто не мог упрекнуть меня без ответственности. «Да я семью своими зельями содержала». Отстаивала свое право на создание зелий у лекарей, да я... А он. Никакого уважения. Мы зашли во второй корпус, который располагался между первым и третьим. Разумеется, осмотреться мне не дали. Себастьян не только не замедлил шаг, а даже как будто специально ускорился. Единственное, что я успела увидеть, это просторный холл и огромную лестницу, которая вела наверх. Однако мы направились вовсе не к ней. Нас ждала другая, куда меньших размеров, и ведущая вниз. Впрочем, логика в таком расположении имелась. Особенно, если учитывать нестабильные зелья, опасные ингредиенты и безголовых студентов, которые вполне способны смешать что-нибудь не так и устроить небольшой взрыв или большой, в зависимости от степени безголовости. Как ни крути, а под землей сдерживать всплески магии легче. Кроме того, варить многие зелья и составы требовалось при специальном освещении — а солнечные лучи вообще могли угробить труды многих недель. «Подвальные помещения этого корпуса полностью отведены под травологию и зелеварение», рассказывал Себастьян, пока мы спускались по лестнице, мрак на которой рассеивали небольшие лампы. «Здесь располагается учебная аудитория, несколько залов для практических занятий, кладовая с запасами зелий и трав, но и личный кабинет профессора Вайлдера. «Для тебя открыта только учебная аудитория». «Но почему?» — возмутилась я, мысленно уже составив план по захвату чужой территории и разграблению огромных запасов вредного профессора. У меня даже руки зачесались от желания проверить его личную коллекцию ингредиентов. «Потому?» — сухо припечатал Себастьян. «Исчерпывающий ответ. А главное, какой развернутый и аргументированный». Мысленно посетовала я, но вслух ничего не сказала. Наконец мы закончили спуск и именовав четыре пролета попали в длинный коридор нам сюда махнул рукой муж, поворачивая направо и входя в первую же дверь моему взору действительно предстала аудитория по-настоящему большая у стены слева от входа располагалась кафедра, с которой удобно читать лекции рядом преподавательские столы огромные где-то 3 на 3 метра доска для записей. Сразу возник вопрос, как на ней писать. «С помощью лестницы?» Повернув голову направо, я обнаружила ряды парт, амфитеатром уходившие вглубь помещения, ли не к самому потолку, который, кстати, находился очень высоко. Страшно представить, сколько студентов могла вместить эта аудитория. Сотню, две, три или все пять? «Итак, начнем», — подал голос Себастьян, проходя вперед и становясь за кафедру. «Срок обучения в академии — семь лет». «Пять лет теории и два года практических занятий, после которых следует защита дипломной работы. Ты будешь обучать с первого по пятый курс. Здесь учебники». Он указал на гору книг и бумаг, перемешку занявших практически все пространство стола, методички по обучению, планы лекций, отчетная документация и ведомости оценок. «Какая документация?» растерянно переспросила я, направляясь к столу. «И чем ближе подходила...» Тем больше казалась эта куча. Отчетная, хмыкнул муж, усаживаясь на стул и вытягивая вперед длинные ноги. Или ты думала, что преподавание это легко? Вышла, рассказала, что хотела, задала вопросы, сварила зелье и все? Нет, конечно, фыркнул я, проходя вперед и касаясь пальцами первых парт. Хотя, если честно, примерно так я и думала. Конечно, травология и варенья считала сложными науками, требующими больших знаний но практические занятия всегда стояли на первом месте, а меня их лишили. Преподавание включает в себя не только передачу знаний. Принялся рассуждать Себастьян, но и большую ответственность и много-много работы. Есть четкий, строго регламентированный план занятий, которому ты должна следовать. Методички по преподаванию, учебники, конспекты, вопросы, которых ты должна коснуться, а есть те, которые озвучивать рано. «Дай угадаю. Все это придумал Вайлдери». — произнесла я, взяв в руки первую попавшуюся тетрадь. Он переработал и дополнил старые учебники, на их основе создал свои, как и я. Не все, конечно. У нас есть и старые учебники, но много и новых. Наука не стоит на месте. — Ну, в твоей компетенции я не сомневаюсь. — протянула я, быстро пролистывая тетрадь. — Ну вот, к работе в Айлдере у меня есть вопросы. — Тебе придется оставить их при себе. Ты временный преподаватель Шанталь. Напомнил Себастьян. «Понятно». Положив тетрадку на место, я повернулась к нему. «Что ж, давай, вводи меня в курс дела». И началось. Хотите знать, сколько раз за часовую лекцию, которую мне устроил дотошный супруг, я пожалела о решении стать преподавателем? Да раз сто! Впрочем, это были краткосрочные приступы паники, которые быстро сменялись упрямством, здоровой злостью и настойчивым желанием доказать, что я справлюсь. Нет, ни мужу, ни студентам, или профессору Вайлдере. В первую очередь себе. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, поскольку Себастьян явно не собирался останавливаться, но его неожиданно прервали. Доброе утро, громогласно поздоровался ректор, входя в аудиторию. Надеюсь, не помешал? Он лукаво посмотрел на меня сквозь прямоугольные очки. Профессор Сантей, он же ректор, самый известный и престижный академии в мире выглядел точно так же, как в нашу первую встречу. Одет был в темно синий костюм, синюю рубашку с крупным сапфиром у ворота и накинутую на плечи мантию насыщенного чернильного цвета. В руках держал черную трость с серебряным набалдашником. Длинные седые волосы собрал в хвост, оставив лишь пару прядей обрамлять худое лицо с короткой аккуратной бородкой. Учитывая гладкое, без единой морщинки лицо и ясные светло-серые глаза — Я бы не взялась определять его возраст, но, скорее всего, перевалил за сотню. Доброе утро, профессор Сантей, произнес Себастьян. Здравствуйте, тихо отозвалась я, моментально расправив плечи и встав по стойке смирно. Начальство как-никак. И не только муж, но теперь и мое. Леди Конте, я безумно рад, что вы приняли мое предложение и согласились заменить профессора Вайлдридо до его. Последовала небольшая заминка «Возвращение». «Это вам спасибо за предложение», — с улыбкой ответила я. «Жаль, конечно, что вы отказались от проведения практических занятий», — посетовал ректор. Я продолжала улыбаться и даже глазом не моргнула, хотя безумно хотелось повернуться и очень выразительно посмотреть на своего дрожайшего супруга. «Не убить, а просто посмотреть. Вдруг у него совесть проснулась». Шанталь — человек, а студенты весьма нестабильны. — Совершенно спокойно проговорил Себастьян. — Мы не хотим рисковать. Очевидно, совесть не проснулась, ясно? — Разумно, — кивнул профессор Сантей. — Но я надеюсь, что когда ситуация стабилизируется, вы все-таки обдумаете мое предложение. — Непременно, господин ректор, — поспешила сказать я, пока Канте не выдал очередное категоричное «нет». Чтобы он там себе не думал... Нельзя заниматься травмами и без практики. Нельзя. «Очень рад. Думаю, вы уже ввели вашу супругу в курс дела, Себастьян?» «Практически. Хорошо. Вашу мантию уже принесли?» А этот вопрос он адресовал мне. «Мантию?» — Удивился я. «Да», — ответил за меня супруг. Обернувшись, я увидела, что он направляется к кафедре и достают откуда-то из-за нее красивую мантию синего бархата. «Она теперь ваша, леди Конте», — улыбнулся ректор. Себастьян галантно помог мне накинуть ее на плечи. Несмотря на мягкость ткани, мантия оказалась достаточно плотной и тяжелой. Но мне была приятна эта тяжесть, благодаря которой я чувствовала себя важной персоной, настоящим профессором. «Вам очень идет, леди Конте». Сделал комплимент профессор Санты. «Рад, что вы здесь. Обязательно зайду ближе к вечеру узнать впечатления о первом дне занятий. А теперь, прошу простить, мне пора». Ректор удалился, а я медленно повернулась к мужу и очень выразительно прищурилась. «Не начинай», — буркнул Себастьян, вновь устраиваясь на стуле. «Ты отказался от практических занятий?» «Мы отказались», — упрямо поправил он. Мы, Шанталь. А будешь настаивать, откажемся от лекций. Это угроза? Нахмурился я. Предупреждение. Совершенно невозмутимо отозвался супруг. И это для твоей же безопасности. Только лекции и все. Я уже открыла рот, чтобы возразить, но тут же его закрыла. Хорошо, пусть пока только лекция, но это пока. Я обязательно добьюсь своего и выпрошу практические занятия. «Тебе бы стоило изучить план лекции для первого курса. У них пара по травологии через полчаса», — посоветовал муж. «Ты прав». Я поднялась на возвышение и уселась за стол, притянув к себе учебник для первого курса, методичку, планы еще какие-то бумажки, которых, на мой взгляд, было слишком много, но только собралась приступить к чтению, как вспомнила кое-что важное. «Разве тебе не пора на занятия?» Покосившись на мужа, который продолжал сидеть на стуле, спросила я. «У меня сегодня нет занятий». Себастьян улыбнулся так, что у меня сердце ухнуло вниз, а внутри все сжалось от предчувствия неприятностей. «Это ведь не может быть то, что я думаю. Никак не может». «Ты что?» Договорить я не смогла, и Себастьян любезно закончил фразу за меня. «Буду присутствовать на всех твоих лекциях?» «Да, именно так, Шанталь. Я останусь здесь». Попала, так попала, мысленно простонала я и захлопнула учебник. Похоже, сделала это слишком резко, потому что хлопок получился знатный. Еще несколько секунд в огромной пустой аудитории звучало его эхо. «Очень мило с твоей стороны, но тебе не кажется, что это лишнее?» — вежливо произнесла я и даже улыбнулась, похлопав ресничками. «Не кажется», — припечатал Себастьян. «Я останусь здесь, Шанти». Осознав, что вежливость тут не помощник, я решила возвать к его логике и здравому смыслу. В конце концов, замуж я выходила за умного человека. Должен же он понять. Ты ведь знаешь, что так нельзя. Что обо мне подумать, студенты? Что я дурочка, которую взяли бы протекция? Что ты моя жена, и я буду защищать тебя от каждого, кто посмеет обидеть. Звучало хорошо. «И безумно приятно, ведь иметь такого мужчину и тем более мага в защитниках — это ого-го, какое счастье, но...» «Неужели ты считаешь, будто я не справлюсь с первокурсниками?» «У тебя сегодня занятия еще и с третьим и пятым курсом, Шанталь». «Ты придираешься к словам», — Отмахнулся я. «Значит, думаешь, что я не справлюсь?» «Я думаю, что в силу своей молодости и неопытности ты не осознаешь, во что ввязалась». Но раз вынимать моему голосу и голосу разума ты не желаешь, то я даю тебе возможность все прочувствовать на собственной шкуре. В моем присутствии. То есть, таким образом, ты мстишь за то, что я не рассказал тебе о встречах с друзьями? Уточнила я, до белых костяшек сжимая злосчастный учебник, на котором крупными буквами было выбито имя профессора Вайлдри. Даже крупнее, чем название самого учебника. «Разве это месть?» — удивленно приподнял брови Себастьян. «Я даю тебе возможность осуществить свою мечту». «С оговорками?» «Небольшими?» твердолобый, самоуверенный, злопамятный негодяй, помешанный на контроле». «Хорошо», — буквально выдавила из себя. «Если ты так хочешь, то пожалуйста». Потом демонстративно раскрыла учебник и погрузилась в изучение плана сегодняшней лекции. «Хорошо, хоть тема попалась простая». Растения, усилители их роль взяли варенье. Только вот чем больше я читала, тем меньше мне это нравилось. Нет, растения оказались выбраны верно. Они действительно усиливали свойства других. Но зачем было использовать столь редкие и дорогостоящие, когда имелись более дешевые, эффективность которых ничуть не уступала? И что мне делать? Действовать по плану или, как считаю, правильным? Я бросила осторожный взгляд на Себастьяна. «С оговорками, значит». Мысленно хмыкнул я. «Хорошо будет тебе с оговорками». До начала лекции оставалось минут десять, когда начали приходить студенты, одетые в зеленые костюмы, но с галстуками разных цветов, которые обозначали направленность дара каждого учащегося. На этом было по семнадцать-восемнадцать лет. «Мои ровесники», — с воодушевлением подумал я. «Кроме того, маги, настоящие маги». Радость немного омрачала то, что взглядами они меня награждали отнюдь недружелюбными и совсем не ободряющими. Правда, стоило ему увидеть Себастьяна, который все так же вальяжно восседал на стуле, вытянув ноги и скрестив руки на груди, как презрение с насмешкой тут же исчезали. Скромно потупив глазки, молодые маги в полном молчании занимали свои места и также, не произнося ни слова, ждали начала лекции. В какой-то момент в дверном проеме мелькнули рыжие волосы и веснушечатая мордашка Дианы. Она явно хотела подойти ко мне. Но, вовремя разглядев рядом Себастьяна, шустро выскочила наружу, напоследок показав мне два больших пальца. Но хоть кто-то в меня верил и поддерживал. Казалось, десять минут до начала занятий длились целую вечность. Зато последние две пролетели как одно мгновение. Я мысленно прокручивала свое выступление, меняя направленность то в одну, то в другую сторону. То была строгой, то веселой, то доброй, то сдержанной. И вся никак не могла выбрать правильную тактику. Однако отказываться я не собиралась. Наоборот, имела твердое намерение продемонстрировать всем, на что способна маленькая травница из глубинки. Громкий звук колокола пронесся по всем зданиям академических корпусов, сообщая о начале первой пары. Стоило ему озвучать, как я медленно поднялась со своего места. Голова резко опустела. Все, что я планировала, о чем думала, просто выветрилось из нее, Не осталось ничего. Я с трудом помнила собственное имя. Посетила настойчивое желание спрятаться под стол и попросить Себастьяна вывести меня отсюда как можно быстрее. Хотя вскоре одна мысль пробилась сквозь вакуум в мозгах, медленно потянув за собой другие. Да, под пристальными равнодушными взглядами сотни студентов неловко и тяжело. Но мне ведь не привыкать. Меня никогда не верили, правда, не в таком количестве сразу. Однако это не имеет значения. Мой путь сюда не назовешь легким и усыпанным цветочками. Значит, и с этим справлюсь. Я даже испытала благодарность по отношению к Себастьяну. Хорошо, что он остался, даже если это повредило моей репутации. Доброе утро, студенты. Меня зовут леди Шанталь Конте. Вы можете обращаться ко мне леди Конте. Я временно замещаю профессора Вайлдери. Полное тишине мой голос, усиленный лежавшими на столе и трибуне магическими камнями, звучал громко и четко. «Хочу сразу предупредить, со мной процесс обучения будет проходить немного не так, как вы привыкли». Сбоку раздалось предупреждающее покашливание. «А поздно, дорогой. Не будешь же ты при всех меня отчитывать и утаскивать домой. У тебя свои правила, у меня свои?» — мстительно подумала я. «Во-первых, ваши учебники». Я подняла вверх один из трудов в Айлдере и продемонстрировала аудитории, а потом резко швырнула его в урну у стола. У всех на глазах книга с громким стуком упала на дно и, кажется, даже возмущенно прошелестела страницами. Нам на парах они не пригодятся. Выбрасывать их не стоит, но можете сегодня же сдать библиотеку. Любезно посоветовала я, игнорируя покашливание мужа, в котором явно слышались угрожающие нотки. По зелье варенью аналогичная ситуация. Ну, как мы будем готовиться к зачетам?» — подала голос сидевшая за первой партой темноволосая девушка с двумя толстыми косами. Явно заучка и отличница. Хотя смотрела не менее настороженно, чем остальные. «Отличный вопрос. Как вас зовут?» «Студентка Эмма Олс», — поднимаясь, ответила девушка. «Присаживайтесь, Олс. Мы будем писать конспекты, которые я буду надиктовывать. А еще будем разговаривать. Итак, тема сегодняшнего занятия — «Растения, усилители и их роль». Стоило мне это произнести, как за спиной раздалось подозрительное шуршание и легкий скрежет. Обернувшись, я обнаружила, что белый мел ровным и крупным почерком самостоятельно выводит название темы на доске. «Вот это сервис! И лестница не нужна!» Я повернулась назад к аудитории. «Кто знает, что такое усилители и для чего они нужны?» «Ну, просто лес рук», — хмыкнула про себя. Конечно же, ответом не стали полное игнорирование и тишина. Даже Олс молчала, хотя я не сомневалась, что ей известен ответ на этот вопрос. Решили поручить меня и объявить молчаливый бойкот? Ну и прекрасно. Что ж, жаль. Мне казалось, уровень ваших знаний выше. Тогда начнем с азов. Усилители — это травы, которые добавляются в зелье для усиления результата. В вашем учебнике есть список таких трав, однако он не полный. Кроме того... «Указанные травы очень редкие и жутко дорогие. Не спорю, все вы или хотя бы большинство из вас достаточно обеспеченные маги, которые способны приобрести, если не все, то почти все. Это прекрасно, просто замечательно. Я очень за вас рада, но...» Я спустилась вниз и принялась медленно вышагивать туда-сюда вдоль столов. «Практику многие из вас будут проходить вдали от столицы, в каком-нибудь отдаленном уголке страны, где нет шикарных лавок с травами». Местный лекарь умеет готовить лишь антипохмельное зелье и какую-нибудь бурду от кашля. Золотоцвет там видели лишь на картинке, и то неправильно нарисованный. Что вы будете делать? Отправлять посыльного в столицу? А зелье нужно уже сейчас. Мне снова никто не ответил, но я заметила легкую заинтересованность в глазах. Не у всех, конечно. Мне еще не верили, не воспринимали, не доверяли, пусть и испытывали любопытство. Вот на этом чувстве я решил решила сыграть. «Или другой случай. Кроме золота цвета есть и другие травы, менее дорогие. Однако за них тоже надо платить. Вы в городе, лавки есть. Травы тоже имеются в наличии. А денег нет. Украли, потеряли, проиграли, забыли. Что теперь? Просить в долг? Или получить нужный усилитель совершенно бесплатно?» Опять молчание. Я замерла в самом центре. «Есть одна травка. Сорняк, который растет даже в жарких или, наоборот, холодных условиях на нашем материке». «Конечно, в пустыне и во льдах его не встретить, но территория распространения очень велика. Этот сорняк является почти таким же эффективным усилителем, как золотоцвет. Кто, скажет мне его название, получит зачет, по данной теме автоматом?» «Есть желающие. «Зачет получить хотелось?» Вряд ли профессор Вайлдер демонстрировал подобную щедрость. «Обмануть и обхитрить травницу мечтали многие, а тут такая удача». Под шелест открывающихся учебников и конспектов откуда-то сверху, с последних парт, послышался голос. «А такая травка точно есть?» «И вы поставите зачет только за одно ее название?» подал голос другой студент. «Разумеется, но в учебнике она не упоминается совсем. Ну что?» Скрестив руки на груди, улыбнулась я. «Есть варианты?» Варианты имелись и много. Они посыпались на меня со всех сторон. Иногда даже повторялись. Студента сначала просто называли, поднимая руку, а потом вскакивали и кричали. Спорили, доказывая, что он первый догадался. Кто-то даже собрался подраться. Но под суровым взглядом Себастьяна тут же передумал и вернулся на свое место. «Нет-нет и нет, все не то». Я покачала головой. «Стоп, время вышло. Жаль, но зачет не получит никто из вас». По залу пронесся разочарованный вздох. Кто-то даже выкрикнул. «Нечестно». «Открываем и записываем». Для пущего эффекта я выдержала небольшую паузу, и, возвращаясь за стол с улыбкой, провозгласила. «Пастушка!» Тут же последовал взрыв недоверия и несогласия. «Как пастушка?» — возмущались они. «Это ведь сорняк, абсолютно бесполезный, ненужный. Он никак не может быть усилителем». «Не верите?» — мысленно ликуя, лукаво поинтересовалась я. «Нет», — нестройным хором отозвались студенты. «Привыкли, что за все надо платить? За любое растение?» Студенты не произнесли ни слова, лишь сверкали глазами. А оказывается, есть что-то бесплатное, но не менее эффективное. Как подготавливают пастушку? Траву надо собрать, высушить трое суток на солнце, после чего растереть порошок. Хотите максимального эффекта? Смешиваем капли золотоцвета с порошком пастушки в соотношении 2 к 1, то есть две капли одного, 1 грамм другого. 4 капли золотоцвета и 2 грамма пастушки. Кое-кто принялся записывать — И все, конечно, но треть точно. Остальные еще сопротивлялись, отчаянно делая вид, что им все равно. «Но разве они не вступают в противоборство? Настойка золотоцвета весьма привередлива», заметил худощавый парень с третьего ряда. «Хороший вопрос. Золотоцвет — действительно вредное растение, королевское, как его часто называют, которое любит вступать в конфликт с иными усилителями. Но пастушка нейтральная, слишком проста, поэтому конфликт не возникает». «Записываем следующий пункт. Корень багульника. Снова протестующий хор голосов. «Но у багульника не используется корень. Лишь цветы. И тот простуды». И очень даже зря. Корень багульника пусть не такой эффективный усилитель, но его тоже можно использовать, просто увеличить пропорции. «Возможно, если нам разрешат практические занятия по зелье варенью...» Послав выразительный взгляд в сторону мужа, получила не менее выразительный ответ то мы сможем проработать каждый из новых усилителей на каком-нибудь простеньком составе. Ну, а пока продолжаем. Первая пара благополучно закончилась. Следом шла у того же первого курса только по зелеварению, где мы разобрали зелье из учебника. Причем я пообещала зачет, если в нем найдут закравшуюся неточность, исправив которую можно вдвое увеличить эффективность. Минут пять мне доказывали, что неточности быть не может, и эффективность увеличить невозможно, тем более в два раза. Потом еще минут пять пытались найти эту самую ошибку. И снова меня ждали споры, аргументы, противостояния и выяснения отношений, едва не перешедшие в драку. Я уже подумала, что победителя снова не будет, когда подала голос довольно симпатичная девушка с золотистыми локонами и ярко-голубыми глазами. Она подняла руку и терпеливо ждала, когда я разрешу ей ответить. «Избыточное количество нас Турции?» произнесла она, поднимаясь и одергивая темно-зеленый жакет. «Тут хватит десяти граммов!» «Как зовут?» «Али Шорт». «Студентка Шорт, вы сдали зачет по теме растений-усилителей и их роль». «Молодец!» — довольно улыбнулся я. «Вносим изменения в рецепт, а теперь будем комбинировать его с разными усилителями. Я бы все таки настоятельно рекомендовала присутствующим делать записи. Спрашивать буду именно по ним». «А что будет, когда вернется профессор Уайлдери?» — поинтересовался кто-то. «Он-то будет спрашивать по учебнику?» Всестороннее развитие взгляд на привычное под другим углом. Всегда приветствовалось нашей академии, и профессору Уайлдери это хорошо известно. Подал голос Себастьян. «Так что записывайте. Underground. Записывайте».